Но другие сражались. Вопль раздавался ужасный. Тевкр в первый отважного сверхбраноносца имбрия ментора сына конями богатого мужа. Он в Педаосе жил до нашествия Ратиохейский. Медизикастый супруг побочный прямовый чери. Но когда аргивяне пришли в кораблях многовеслых, Он прилетел в Илеон и в боях меж троян отличался. Жил упрямый, был, как сын, почитаем от старца. Мужа сегодня теломонит огромною пикой по духа Грянул и пику исторг. И на месте пал он, как ясень пышный, Который на холме далеко путнику видным, Ссеченный медью зеленые ветви к земле преклоняет. Так он упал, и кругом его грянул доспех, распещренный. Тевкр полетел на упавшего, брую похитить пылая. Гектор на Тевкра летящего дротик, блистающий ринул. Тот, издалече узря от копья, налетавшего бурно, чуть избежал. Но Амфимаха Гектор, ктятого сына, в битву идущего, в грудь поразил сокрушительным дротом. С шумом на землю он пал, загремели на падшем доспехи. Бросился Гектор, пылая шелом, на скраниях плотный медный сорвать с головы уктятого храброго сына. Но Аякс на летящего острую пику уставил. К телу она не проникнула Гектора. Медью кругом он страшную был огражден, но в средину щита поразившей силой его отразил Теламонет. И вспять отступил он прочь от обоих убитых. Тела увлекли аргивяне. Сынок театова, стихий герой, с Минисфеем почтенным, оба Афинин вожди, понесли к ополчению Ахейским. Имбриеж, оба аякса, кипящую храбростью бурной, словно как серну могучие львы у псов острозубых вырвавши, гордо несут. Через густопоросший кустарник И добычу высоко в челюстях Держит кровавых. Так Менторида высоко держа Брононосцы Аяксы С Персией срывали доспех И повисшую голову Свы сёк Ойлит. И за гибель Амфимаха Местью пылая бросил ее С размаху как шар На толпу Иллионин. В прах голова Пред Гектор ноги Крутящее спало. спала.